ценка Приятный разговор. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой хороший. Как я рад тебя видеть. Как дела? Как успехи? те как ответить? Э, серьезно? Ну, конечно. Что за вопрос? Я же не просто так, неформально интересуюсь. Мне правда важно. Я переживаю. Тогда, <сосе> знаешь, честно говоря, не очень. Да что ты говоришь? А что случилось? Ну, не то, чтобы случилось. Так, всего понемногу. Чуть под сокращение не попал. Обошлось, на зарплату урезали. Должны были поднять... А урезали Да что ты говоришь о сволочи, вот беда Что ты, какая то беда Главное все здоровы О, верно, главное все здоровы Вот это главное Просто ты сам спросил Так что у меня не беда Все как-то крутимся сейчас Вот у Жоры беда так беда Да что ты говоришь А что стряслось Дача у него сгорела Нет, точно, в воскресенье, дотла Благо никого в ней не было Ужас, он же столько лет строил Ага, почти достроил, отделку заканчивал. Так и баня сгорела, и материалы. Он же ее, дурачок, застраховать не успел. Вот это беда, так беда. И что он теперь? А что, жил без дачи, так и будет жить. Жалко, конечно, все своими руками. Да потому и сгорело, что все своими руками. Проводка, наверное? Ну, конечно. Какой жора жорый электрик. Нельзя на этом экономить. Да, точно. На безопасности экономить нельзя. А видите, что? Он же ему так помогал. Они жорки такие кореша. А ты не знаешь про что? Сидит Витя уже полгода. Да что ты говоришь? Как сидит? Нормально сидит. Суд скоро доигрался. И ему светит реальный срок. Какой кошмар. Я не знал. А я ему всегда говорил. Ха, так кто же ему не говорил? Но он же у нас самый умный. Когда Леню взяли, ему все говорили. Леню взяли? Что ты такое говоришь? А ты не слыхал? Взяли. Взяли. Но его, правда, жена сдала. И сразу к Боре ушла. Это ж надо какие новости, не слыхал ничего. Дела вечные, а тут вон что творится. И что Боря? А что Боря? Пьет Боря. Как Леню закрыли, Светка к нему и ушла. Они же уже давно крутили. Но она-то к нему ушла, а он-то от своей Ксюхи-то не ушел. И теперь просто пьет. Уже до белки допился. Да что ты говоришь? А Федя? Он что, на все это просто так смотрит? Какой Федя? «Ну, брат Ксюхи, он же такой у нас мужик такой, Федор Семенович, конкретный, он бурю в раз на место и стоило». «А, Семенович, все, забудь, накрылся, Семенович, твою же мать, а с ним-то что?» «Прогорел, разорился в хлам, денег у многих занимал и свалил, лавочку свою прикрыл и испарился, у меня тоже взял, я дурак дал, благо немного, как знал, не хотел давать, да ладно, что обо мне сюда, да, обо мне, ты сам-то как, как дела?» Да что я? Нормально. У меня-то все скучно по сравнению с этими-то. Грех жаловаться. Вот ты молодец. Хоть у кого-то все нормально. Ну, не то, чтобы все нормально, но в целом. Ладно, побегу я. На самом деле спешу. Но надо как-то не набегу повидаться. Поговорить. Так рад был тебя встретить. Мало с кем можно вот так вот приятно поговорить. Вот встретил тебя, поговорили. Ты мне прям настроение поднял.